Спутник сократаса придерживая шпагу, шагнул вперед и не очень ловко поклонился. Видно было, что этому человеку ближе отрывистые капитанские команды, нежели дворцовые церемонии. Да и парадная одежда сидела на нем не очень ладно. «Пора заканчивать с этикетом», — подумал Георг. «Не в Лондиниуме. И разговоры о погоде, пожалуй, опустим. Сразу к делу». «Прошу вас, господа, располагайтесь», — принц пригласил гостей к столу. «Микела, куда делся камердинер? «Я здесь, Ваше Высочество». Камердинер предупредительно выскочил из-за двери. «Распорядитесь, чтобы откупорили вино», – велел принц. О погоде все же пришлось перекинуться парой фраз, но не без пользы. Сократос сообщил, что ожидается усиление ветра и что он собирается уходить прочь от турецких берегов в море к Тавриде. Вскоре вино было разлито... Первый тост, разумеется, провозгласили за здоровье короля. Далее тянуть Георг не стал. «Любезный Сократес», — начал он, — «я пригласил вас вовсе не из желания развеять скуку путешествия светской болтовнёй. У меня есть несколько вопросов к вам». «Я весь внимание, Ваше Величество?» «Спрашивайте. Особы королевской крови так давно не заглядывали в наши края, что я готов удовлетворять ваше любопытство до тех пор, пока не свалюсь от усталости» хоть сутки хоть двое хоть больше сократос говорил вроде бы серьезно разве что глаза непонятно почему щурил издевается шельма подумал георг с неожиданным весельем думает заявились заморские дундуки сейчас примутся изображать сюзеренов величество высочество то все ладно сейчас мы тебя приходуем наместник «Святой Аврелий с вами, любезнейший!» — сказал он вслух. «Никто не собирается утомлять вас до такой степени. Я всего лишь хотел расспросить о своем брате». А принца Александре проявил осведомленность Сократос. Он появлялся в Киркенетиде, вероятно, по делам. «Вы не знаете, где он сейчас?» «Полагаю, где-то в водах», — ответил Сократос уклончиво. «В смысле, в море. Мы Эвксину называем просто водами». «Вы встречались с ним, наместник?» «Можно сказать и так, хотя визитов мы друг другу не наносили. Виделись на берегу около покинутого городка, который зовется, вернее, звался Инеболу. Вскоре после нашей встречи корабли его высочества Александра взяли курс Трамонтаны. Трамонтаны – это наше название севера. Так вот, корабли вашего брата взяли упомянутый курс, и ушли на джалиту Совсем недавно, вчера. «На джалиту «Да, на джалиту А почему ваше высочество так удивлены?» «Но почему на джалиту а не на Киркинетиду?» «Этого я не знаю, ваше высочество. Ваш брат не делился со мной своими планами. Но я заметил, что он был возбужден, радостен и азартен, словно нашел то, что долго и упорно искал». «Вот как?» Георг постарался, чтобы голос его звучал как обычно, ничего особенного не выражая. Также определенных усилий ему стоило сдержаться и не встретиться взглядом с Иткалем. «Да, именно так. Вероятно, он выполнил то поручение, которое ему было дано перед отправкой в наши края». «Поручение?» — Георг вопросительно приподнял брови. «Вы что-то об этом знаете?» «Ровным счетом ничего», — спокойно ответил Сократос. «Однако принцы крови в нашей глуши без причины не появляются, особенно в сопровождении двоюродного брата короля и внушительной охраны с лучшим офицером королевской стражи во главе». «Ах, дьявол!» — подумал Георг с невольным уважением. «Он знает даже Исмаэля Джуду. Вот тебе и варвар». «А сколько тут ходу до Джолиты?» – спросил принц, напуская на себя рассеянный вид. «При нынешнем ветре меньше двух суток». «Если он действительно видел Александра, нужно немедленно поворачивать на север», – подумал Георг. «Впрочем, зачем наместнику врать?» «Едва ли он извлечет какую-либо выгоду от такого безостенчивого вранья. А вот неприятности без труда может нажить». «Хотя кто их знает, этих царьков варварских? Нас тут не было много лет. Может, слово «альбион» давно перестало вызывать у тавров трепет и уважение?» «А вы куда путь держите, любезный Сократос?» — осведомился принц небрежно. Наместник слегка нахмурил брови. Георгу показалось несколько напоказ. «Я держу путь на запад, ваше высочество». «У меня некоторые семейные неприятности, назовем это так». «Неприятности?» — удивился принц. «Семейные?» «Именно так, ваше высочество. Дело в том, что моя старшая дочь, у меня есть две взрослые дочери, так вот старшая сбежала». «А, понимаю», — кивнул Георг. «Небось, с каким-нибудь шустрым молодым негодяем?» «Увы, нет», — горестно вздохнул Сократос. «Если бы с негодяем, мы их непременно поймали бы. Негодяи как следует вздули бы или повесили на реи, в зависимости от обстоятельств и происхождения. Но все гораздо хуже. Альмея сбежала одна». «Одна? Совсем?» «Если быть совсем точным...» то с двумя телохранителями-горцами, которые не отходят от нее уже лет десять. «Телохранители», — подумал Георг вскользь. «Тут, возможно, и негодяй ни к чему». Впрочем, принц когда-то слышал от Иткаля о кодексе чести горцев. Да и семейные проблемы Назима Сократеса не слишком волновали Георга Моро на фоне проблем собственной семьи, королевской. «Ну что ж...» «Наперед пожелаю удачи в поисках вашей взбалмошной девчонки. Давайте выпьем за разрешение всех проблем, и ваших, и наших. Полагаю, это будет уместно». «С удовольствием, ваше высочество». В дальнейшем визит наместника свелся к легкой, ни к чему не обязывающей беседе. Отведав закусок и вин, Назим Сократос засобирался во свояси. Перед расставанием рассыпался в любезностях и выразил надежду, что его величество и его высочество непременно посетят его джалитинский дворец, где у наместника будет шанс отблагодарить за сегодняшний прием, ну и так далее. Уже перед выходом Назим Сократос внезапно задержался. «Ваше высочество, а не желаете ли, чтобы я отрядил один из своих кораблей с вами?» И путь укажут, и помогут, если случится что. Определенно, я обязан это сделать. Позволите?» «А неплохо бы», — подумал Георг. «Микела все стращал опасностями в ксины Уж аборигены-то свои воды знают». «Как полагаете, Иткаль?» — принц повернулся к советнику. «Если ваше высочество считает, что так нужно, так тому и быть», — отозвался Иткаль. «Как-то суховато отозвался». Георг это отметил. «А вы, Люциус, что скажете на это?» Министр не колебался ни секунды. «Лоцман в любых водах бывает большим подспорьем. Тем более здесь вы, в Ксине. Я ведь уже говорил, что это море коварное и непростое». «Ну что ж, отряжайте корабль, любезный Сократос. Поверьте, его величество не забудет оказанной услуги». Наместник Джолиты поклонился и вышел. Георг даже не успел взглянуть ему в лицо. Через полчаса одна из двух Кварис, но не Романа, отсигналила Деве Лусии «следуй за мной» и взяла курс на север. Трамонтанэ.